Уже я пожалел, мысленно вздохнул ученый, и не раз того момента, когда впервые взял в руки проклятый блокнот. Во-вторых, д о б и р а й т е с ь до убежища пешком, не оставляйте поблизости машину, не мусорьте, вообще не должно быть следов человека. Это очень важно, поскольку после их вторжения несколько лет подряд всю планету будут обыскивать и щ е п е т и л ь н о вычищать от человечества. в другом месте и в другое время Антон улыбнулся бы, но сейчас не хотелось. Неплохо бы очнуться, протереть глаза и, считая все злостным кошмаром, уехать к дочери, взять себе отпуск и неделю на пролет читать ей сказки. Однако не получится. Каменный мешок никуда не уйдет, а вместе с ним останутся и ужасы, таящиеся в дневнике, и расхаживающий в туннеле полковник. В Третьих, не смейте выходить из убежища. ни по д каким п р е д л о г о м ни за что. У них такие возможности, что человек обречен быть загнан, словно дикий зверь, и безжалостно уничтожен. Ни в коем случае даже носа не показывайте из этой горы. Сидите на месте и поглядывайте на календарь. Через три года они уберутся, откуда пришли, и на земле снова можно будет спокойно жить, по крайней мере в ближайшие шесть тысячелетий. Четвертое. даже если придётся выйти, иди сам, а дочь и жену оставь в безопасности. Под диваном н а х о д я т с я два охотничих ь ружья и ящик патронов. Одну д в у с т в о л к у я спилил на всякий случай. В столкновении с ними это вряд ли поможет, но лично мне всегда было спокойнее, когда за пазухой присутствует что-то огнестрельное. р у ж ь я подобрал тебе с а м ы е мощное. Холланд и Холланд. Патрон 577 Нитроэкспресс. Учти, это тебе не из армейского Калашникова стрелять. А д а ч а такая, что за просто руку оторвет, если не подготовиться. Да, извини, что не закупил что-нибудь потяжелее. Банально не хватило денег. Только один такой патрон стоит более шестидесяти евро. Чуть не забыл. Наконец пятая. Убежище стережет о д н о забавное создание. Зовут ее Машка. Не бойся ее, это очень древнее существо, живущее на планете с незапамятных времен. Сородичей Маши, так называемых стражей, часто использовали для охраны сакральных сооружений, кладбищ и сокровищниц, поскольку они практически неуязвимы и очень долго живут. Не обращай внимания на то, что Машка свободно передвигается в стенах. Для нее это так же естественно, как для тебя, например, дышать. Она как бы лучше подобрать слова. На половину тень состоит из до с е л е неизвестной человеческой н а у к и материи. Ни в коем случае не с м е й причинять ей вред. Для тебя и семьи она совершенно безопасна. Наоборот, в ее силах защитить вас от нападения. Помни, что Маша запрограммирована на твою кровь и дочери. Поэтому постарайся держать ее подальше от жены. Да, еще одно. Маша уже долгое время беременна. Не имею понятия, сколько времени их род вынашивает потомство, но думаю, что вы подоспеете порадоваться замечательными щенятами. Надеюсь, они родятся здоровыми. Твою мать! Прохрипел Антон, бешено вертя головой, добавил несколько грязнейших ругательств. Щенята! Аркудова мало беспокоили заверения покойного отца. п ё с и г о л о в е ц казалось едва его не убил и даже ранил полковника. Не хватало нападения н е с к о л ь к о подобных существ. Страшно было подумать, какими милыми пёсиками могут оказаться отпрыски убитой стражницы. Убежище пустовало, и стены никто не думал выпрыгивать, а из потолка за Антоном не следили блестящие глаза. Наверняка щенки так и не успели родиться или сбежали куда-нибудь жить в другой горе. Успокоившись, профессор вернулся к чтению. Напоследок. Если ты остановился перед камнем сказаний и не знаешь, как войти, вблизи звена камень теряет обычные физические свойства. Не спрашивай меня, что именно происходит с ним, потому что к своему стыду я так и не разобрался с этим занятным вопросом. Известно, что звено реагирует на приближение кого-нибудь из рода его операторов, то есть тех, кто его запрограммировал и запечатал. Едва ты подойдешь к камню в конце коридора. На его поверхности появятся надписи на старом языке, синтетической копии древнеегипетской письменности. Если ты видишь символы, должен увидеть, коль мои расчёты верны, значит звено распознало тебя. Впрочем, этого мало. Ты должен также подтвердить своё право владения звено. м Разрежь палец или прикуси губу, главное, чтобы выступили несколько капель крови. Намажь её камень и можешь ходить. Наверняка привычное к моей крови звено пропустит и тебя. Извини, но больше ничего объяснить не могу. Сам не постиг таинство манипуляций со звено, м я узнал из секретного трактата шумерских жрецов. Забегу наперед и скажу, что никакими шумерами эти дьявольские жрецы не были. Я долго размышлял, стоит ли тебе рассказывать о том, как управлять звено, м ведь активация этого агрегата может повлечь за собой очень тяжелые последствия. даже боюсь подумать, какие. Впрочем, тебе необходимо защитить себя и тех, кого любишь. Поэтому запоминай: манипуляционный алтарь включается так же, как и камень сказаний. Дай ему крови и можешь подключаться. Дальше следуй своей интуиции. Вот и все. Умоляю тебя, не используй звено без надобности. Оно очень опасное. Ключай только в случае смертельной угрозы. Чем глубже в книгу, тем веселее. Подумал Антон, горько усмехаясь. Дальше, наверняка, будет рассказ о тайном обществе Атлантов, сговорившихся избавить человечество от утреннего кофе с булочкой. Он отложил дневник на с и д е н ь е дивана и поглядел на выпуклую поверхность столика алтаря. Узнать секреты звена было намного предпочтительнее, чем читать откровения полусумасшедшего старика. Рана под разодранной штаниной успела з а р а с т и т о н к о й корочкой з а п е к ш е й с я крови. Антон слегка п о д д е л ее и п о м о р щ и л с я прижимая указательный палец к горячей плоти. Рука немного дрожала, когда он поднимал ее, чтобы снова опустить на гладкий камень. С тихим шипением жидкость растворилась в алтаре, и в следующую секунду ладонь провалилась внутрь столика. Ученый застыл, глядя перед собой невидящими глазами. Комната исчезла. с м е н и в ш и с я ослепительным золотистым сиянием с маленькой красной сферой в том месте, где находилась его рука. Перед ним появилось что-то неопределенных размеров и характеристик, больше похожее на облако или сгусток вязкой субстанции. Оно постоянно менялось, от чего взгляд никак не мог сфокусироваться. Безликий голос возник не в ушах, а прямо в мозгу Антона. Звено готово служить оператору. Боеготовность ноль ноль тридцать два процента. Требуется срочная активация режима заборта энергии. В противном случае регион не устоит во время вторжения. Что это значит? беспомощно спросил Аркудов, чувствуя, что губы его даже не шевельнулись. Враг уже приближается. Информация об боеготовности систем планетарной обороны именуемых цепь отсутствует. з в е н у разрешается проверить глобальное соединение. Проверяй, позволил Антон, теряясь. Чего уж. Соединение отсутствует. 6512 п о л н ы х обращений планеты вокруг звезды. Два месяца, четверо суток и 13 часов. Глобальная сеть отсутствует. Информация о звеньях цепи отсутствует. Обнаружено излучение той энергии в больших количествах. В районе Тигриного полуострова, вблизи Ромских гор, на юге Хибербореи и у острова Атлантиса всего двадцать шесть очагов излучения. Еще один на полуострове Индостан разрушен без возможности восстановления. Предположительно принадлежащих цепи шесть очагов. Существует вероятность, что остальные двадцать источников принадлежат чужеродной системе. з в е н у разрешается передать данные о местонахождении очагов излучения. Передавай. Список координат загружен в подсознание оператора. Антон содрогнулся. ч е р е п н у ю коробку стиснуло такой болью, что по щеке пробежала слеза. Учёному показалось, будто в затылок ему вонзили раскаленный гвоздь и железка начала расти. Ой! Он забыл о том, что такое время его не стало. Очнулся, осознав, что продолжает странный диалог. Звено разрешается напомнить, что боеготовность ниже п я т и пяти процентов означает немедленное уничтожение его как боевой единицы, что означает дальнейшую невозможность ведения боевых действий. Разрешается, простонал Антон. Кто его знает, что сделает эта бездушная дура, если ей отказать? Наверняка может организовать кое что похуже головной боли. Звено напоминает, что боеготовность ниже п я т и пяти процентов означает. Короче, жалей, что вязался в а в а н т ю р у с камнем, воскликнул Аркудов. Ирне ему е показалось, что воскликнул. Что тебе нужно? Звено разрешает активировать режим забора т-энергии, чтобы восполнить боезапас. На душе з а с к р е б л и кошки. Промелькнуло воспоминание о чем-то очень важном. Кажется, отец предупреждал.